«Шум в моей башке вас беспокоит?» С любовью посвящается духу и памяти Сьюзен Рей Бланш Аталарико. Полупролог. «Если ты молоток, все кажется гвоздем. Если ты певец, все кажется песней». Жизнь коротка. Нарушай правила, прощай быстро, целуйся медленно, люби по-настоящему, смейся безудержно й никогда не жалей о том, что заставляет тебя улыбаться. Нас нельзя сосчитать, не существует никакой диаграммы желания. Когда ревущее пламя твоего сердца сгорело дотла, надеюсь, ты п о й м е ш ь что состоишь в браке со своим лучшим другом. Причувствие, догадки, инстинкты, слепая преданность, чему угодно может убить тебя. И всегда помни: Пой так, будто тебя никто не слышит. Живи так, будто рай здесь, на земле. А теперь я хочу сказать что-то глубокое и бессмысленное, вроде «Будь верен самому себе», но, по правде говоря, первое, что мы должны сделать, это убить всех юристов. Когда я был пацаном и состоял в банде, мой так называемый «лучший друг» д э н н и с Данн бил меня по плечу и говорил «Передай следующему, ублюдок». И вот я поворачивался к Игнасио, лупил его и говорил «Передай следующему». Игнасио поворачивался к футболисту и бил его по плечу, а футболист бил Реймонда, который потом опять бил меня. Суть в том, что ты должен бороться за свое положение. Чуть позже в своей жизни я понял, что в группе ситуация такая же. Только в моей новой банде б р е д бил Тома, Том бил Джоуи, Джоуи бил Джо, а Джо бил меня по зубам. И это самое мягкое объяснение того, что происходит в каждой группе, которая хоть когда-то существовала. По крайней мере в тех, что протянули больше десяти лет и смогли показать себя миру. Я помню, как мама сказала мне, когда я ей заявил, что хочу быть как Дженнис Джоплин. «Если ты покажешь себя миру, то станешь мишенью для всеобщих страхов, сомнений и комплексов. И если ты с этим справишься, Стивен, мой маленький глупыш, то сможешь собрать свою армию». «И знаете что?» Я получил сполна. А еще я с самого начала хочу заявить во всеуслышание, дорогие соседи и неудачники, что мой жизненный путь не привел меня в то место, где я хотел бы осквернить, деморализовать или сломать хоть кого-то. Так что все вы, кто лупил и обижал меня за то, что я был любознательным ребенком или сверхчувствительным художником, который вас доставал, помните, точно так же, как говорят о Монго из фильма «Сверкающие седла». Если вы застрелите Стивена, то просто разозлите его. Когда ты молод, ты испытываешь все в первый раз. Из-за того, что это происходит с тобой как бы между прочим, так оно и есть, и ты постоянно это оспариваешь. Когда ты подрастаешь, ты начинаешь подвергать сомнению всю свою хуеву жизнь. И так много энергии тратится впустую, пока ты гадаешь из-за всех этих почему ты хочешь найти этого ангела-гроз, который погасит твой внутренний огонь. И ты начинаешь верить, что уже пережил шесть десятилетий, потому что на твоем плече правда сидит ангел. Поэтому я пишу песни. Потому что я прожил все эти перемены от незнания ничего до понимания всего. А сейчас, в 63 года, я вернулся к тому, что опять не знаю ни черта. И когда твое сознание свободно от так называемых знаний, оно может использовать воображение. Как Альберт Эйнштейн однажды сказал, Воображение важнее знаний. По радио крутят твою песню. Мелодия настолько запоминающаяся, что проникает в головы слушателей и меняет их. Все, они начинают ее петь. Ты оказываешься внутри этих людей. Ты занимаешься с ними любовью. Ты проникаешь в их душу и наоборот. Это как в УЖД. И тогда происходит чудо. Вы меняетесь лицами, местами, пространствами. эмоциями отец четверых детей любовь всей моей жизни автор песен обладатель докторской степени в беркли и еще одной в массачусетском университете бостона поэт художник наркоман и тот кто узнает что-то новое каждый день от дома в малибу до ужина с шейхом в абудабе а теперь писатель да вы шутите романтика семантика осторожно Я экзотичный и невротичный. «Does the noise in my head bother you?» «Пока что». «Да, правда?» «Я бы сказал, начало хорошее».